Повесть о затворнике, которому Бог открыл об участи, принимающих милостыню. Некоторый затворник весьма славился в монастыре своем, так как с юности проводил святую жизнь. Отрекшись от всех удовольствий мирских, он заключил себя в тесной келии и служил Богу, умерщвляя тело свое постом и всенощным бдением. Молясь владыке всего о себе и о себе, И во всём мире, и упражняясь умом своим в богомыслии, в определённое время он принимал небольшое количество пищи из рук служителя монастырского, а из того, что посылал Бог через христиан братьев и монастырской, золота, серебра, пищи и вина, он ничего никогда не брал себе. Было ему однажды такое видение, о принимающих милостыню Однажды начальник города пришел в тот монастырь, чтобы сотворить милостыню, и давал всем по серебрянику. Подходит он и к затворнику, неся с собой златницу, и упрашивает его взять ее. Устыдившись этого честного мужа, старец взял златницу и положил ее себе в карман. Вечером, совершив свое обычное правило, старец лег на рогоже, намереваясь немного уснуть. И вот ему показалось, что он находится с остальной братью того монастыря на пространном поле. Все поле то было наполнено тернием, и некоторый юноша, это был ангел-господень, говорил монахам монастыря того, «Жните тернии». Подошел этот юноша и к нему, затворнику, и сказал ему, «Подпояжься и жни терния». Когда же затворник начал отказываться, ангел сказал, «Подпояжься и жни терния». У тебя не должно быть никаких отговорок, потому что ты вчера нанялся с прочими монахами, взявшими у того христолюбца по серебреннику. Ты взял златницу, и потому ты должен трудиться более других, пожиная тернии, как принявший большую плату. Тернии же, которые ты видишь, это дела того человека, у которого вы вчера приняли милостыню. Итак, приступи и жни с прочими. Проснувшись и размышляя о виденном, затворник весьма опечалился и тот час послал за человеком, давшим ему милостыню, и упрашивал его взять свою златницу. Христолюбец же тот не хотел брать ее обратно и сказал затворнику «Оставь ее у себя, отче, или отдай ее, кому хочешь». Тогда старец сказал ему «Отче». Я не хочу пожинать терние чужих грехов, не будучи в силах избавиться и от своего греховного терния. Затем он выбросил ту златницу из келии своей и затворил окно. Узнав причину непринятия милостыни своей старцем, тот муж стал заботиться об исправлении своей жизни и начал творить многою милостыню нищим и убогим, помня что по писанию милостынею и верою очищаются грехи.